Глава 10. Что? Я не поверил своим ушам. Ладно, разборки между братьями, каждый из которых может стать прямым наследником после прохождения испытания. Но мать тут при чем? Мне жаль. Вчера ночью она покинула ваш особняк в Москве, и больше ее никто не видел. Полиция ждет, пока пройдут положенные трое суток, чтобы начать поиски. Но сами понимаете, навряд ли она так надолго вышла за хлебом, не взяв ни машину, ни слуг. «Понимаю». Ответил я и в задумчивости опустился на кровать. У Александра был лишь один резон похищать нашу сосветой мать. Ради шантажа, чтобы выманить нас. Но поскольку мы с сестрой скрывались, требований ему выставлять было некуда. И он решил сообщить самым банальным способом. Через объявление в розыск. «Я совершенно не знал эту женщину» и видел только на фотографиях в глобале. Но у этого тела остались к ней теплые чувства. Сейчас на грудь давила тяжелая тревога, а сердце забилось чаще. Оно грозило выпрыгнуть из груди при одной мысли, что мою семью уничтожают один за другим, и все из-за гребанного наследства. Да лучше бы мы простолюдинами родились, хотя бедняки способны убить и заменьше. Но у меня сохранялась вера в людей как бы наивно это ни звучало даже в моей голове неважно аристократы или простолюдины я уже успел убедиться что среди всех сословий встречаются как конченые ублюдки так и вполне хорошие люди иван федорович я не могу просто так это оставить вы сможете выбить мне освобождение на два дня спросил я кулаки невольно сжались я представил встречу со старшим братцем тогда я уж точно научу его ценить И уважать свою семью. Зачем? Полиция уже занимается этим вопросом. Полиция ничего и никого не найдет, понимаете почему? Перебил я куратора. Вполне. Я вырос среди интриг, и вы не представляете, как рад был от них избавиться. Но вы собираетесь пропустить все контрольные, что намечаются за эти дни. Лев Борисович будет против. Да и вашего нового питомца нельзя надолго оставлять одного. Насчет контрольных можно договориться. Я сдам все в оставшиеся дни. Но вы же больше переживаете из-за зубастика. Да, и не только я. Понимаю, что вы хотите как можно скорее помочь своей семье. Но это не повод оставлять регата одного. Вы уже имя ему дали. Куда катится мир? Приручению животных. Пойдемте в соседнюю комнату, и я докажу, что зубастик не опасен. Алексей, вам надо убеждать не меня. Знаю, не вас, а весь мир. Но начнем с малого. Я пригласил куратора пойти за мной. Вернее, не оставил ему особого выбора. Открыл второй карточкой дверь комнаты напротив, и зубастик кинулся прямо мне на руки. Да ты потолстел, дружище. Такими темпами скоро ты меня будешь носить на руках, а не наоборот. Погладил малька по макушке, и мы вошли в комнату. Включил свет, хотя, когда уходил, я его не выключал. Но не стоит отрицать, что Зубастик и сам научился это делать. Мы с Иваном Федоровичем стали, не решаясь пройти дальше. Пока меня не было, Зубастик не только перегрыз провод зарядки и прошелся когтями по планшету. В итоге разбил его на мелкие куски, но этим регат не ограничился. Скучно же просто так сидеть, а программа в мире животных закончилась. Зубастик показал, что своими вандальными действиями пытался включить продолжение. Но когда не вышло, он разозлился. Во вторую очередь пострадал матрас, набивка которого и пружины были разбросаны по комнате. Это очень напомнило мальку снежки. Правда, меня смутило, что и снега он видеть никогда не мог. Потом пострадали обои, шторы и люстра, на которые он решил покачаться. Не пострадал только табурет, потому что малек — Не успел до него добраться. «Да, Алексей. Говорите, что успешно приручили монстра?» Спросил Иван Федорович. «Это все поправимо. Первый случай, как-никак. Пока он маленький, можно объяснить, что так делать нельзя. Да и вы сами понимаете, что ему не место в комнате, предназначенной для людей. На этот раз ремонт вам придется делать за свой счет. Думаю, на обои и люстру хватит того, что вы оставили за хранение» и даже на новый планшет. Забыл сказать, я положил всю сумму на счета родственников и велел завтра вам переводить частями. Так этот перевод не будет выглядеть подозрительно. Так что ожидайте. Ого, а вот это хорошая новость. После онлайн шопинга «Свет» у меня на карте осталось всего 2000 рублей, а этого не хватит осуществить мою задумку. Я возьму зубастика с собой. «Как раз поедем за город, он сможет порезвиться», — проговорил я. «Алексей, вас еще не отпустили!» «И какой резвиться? Это опасно!» «Он не может постоянно сидеть в четырех стенах, и надо освободить комнату на время ремонта». Иван Федорович шумно выдохнул и сказал, «Подождите здесь, никуда его не выпускайте». Куратор вышел в пустой коридор и закрыл за собой дверь. Я осмотрел зубастика, Кострым острым чешуйкам которого прилип поролон. «Пойдем помоемся», — указал я мальку, открывая дверь санузла. Прошлый урок я усвоил, поэтому в этот раз мыл его в одних трусах. Видимо, между чешуек скапливалась грязь, поэтому вода стекала темно-синего цвета. «Где ж ты так умудрился измараться за два дня?» Я спросил вслух, но регат понял причину моего негодования. Он выпучил на меня большие глаза и передал ряд образов. Три часа ночи, когда свет в училище не горел даже в коридоре, малек открыл дверь и вышел. Он бесшумно передвигался по темноте, чувствовал запах магии, к ней тянулся. Зубастик показал весь свой путь, даже то, как он ловко прошмыгнул мимо охранников, зашел в подвал, которым давно никто не пользовался, и пока пробирался к источнику запаха, устроил немалый погром. Повезло, что этого никто не услышал, но это не самое главное. Зубастик отодвинул древний шкаф с коробками, и непонятно, как у него на это хватило сил, и вошел в подземелье. Там убил и сожрал трех небольших крыс, пока не пришел к источнику запаха. Это была лужа магического концентрата, в которой он и повалялся без зазрения совести. Судя по проделанному пути совестью, мой питомец точно не обладал. Вернулся он также скрытно. Закрыл за собой дверь, и на ней активировался автоматический замок. «Но ты даешь», — сказал и вылил мальку на голову пол банки шампуня. «Больше так не делай». В ответ я получил грустный образы, где Зубастик ходил по комнате и не знал, чем себя занять. М да такими темпами его быстро обнаружат. Надо лучше за ним следить. Раз он каким-то образом обошел все защитные заклинания, что наложены на эту комнату. Но стоило об этом подумать, как зубастик замотал головой. «Я не сомневаюсь, что ты умный, но иногда лучше держаться подальше от людей. Людям сложно принять того, кого они не понимают». После помывки я вытер малька полотенцем, но на белой ткани все равно остались синие разводы. Потом вытерся сам, уже другим, и обратно оделся. А Иван Федорович все не возвращался. Только собирался за ним сходить, Как дверь распахнулась. Алексей, Лев Борисович против отпускать вас одного с мальком. Но он согласен, что место содержания зубастика надо пересмотреть. Поэтому вы отправитесь со мной, пока он будет решать этот вопрос. Да, выдохнул куратор. Он явно не хотел снова ехать, не пойми куда, да еще и в моей компании. Потому что без приключений я не умею. И по закону подлости они всегда сваливаются и на голову сопровождающего. «Вы долго убеждали генерала», — утвердительно сказал я. «Наоборот, это он долго уговаривал меня», — усмехнулся куратор. «Оказалось, что Лев Борисович очень даже не против отправить малька подальше от училища хотя бы на два дня. Но предстоит организовать, чтобы этого никто не заметил. Ах да, и все контрольные переносятся на четверг, В среду у вас вместо понедельника будет двойная тренировка с Петром Александровичем. Мне кажется, Лев Борисович надеется, что Малек не вернется, и у него будет меньше проблем. Возможно. Но, думаю, нам не дано понять всех его замыслов. Все просто, раз он даже не спросил, куда я собрался. Это и так очевидно. Пройти испытание рода. Да, но до этого осталось несколько незавершенных дел, без выполнения которых в пещеру соваться крайне опасно. «Пещеру?» «Впрочем, не говорите. Я не хочу хранить еще и тайны рода Воронцовых». Хм, хорошо. Ох, чувствую, что конец недели будет очень непростой. Но я не мог заставлять мать своего предшественника ждать, пока я тут с контрольными тренировками разберусь. Пришло время расставить все фигуры по своим местам». «Алексей, а вы чего стоите?» «Собирайтесь», — продолжил куратор. «Так ночь на дворе». «Лучше времени, чтобы вывести, вас не предвидится». Малек понял, что скоро мы выйдем на волю, и начал радостно прыгать. И все бы ничего, но прыжки сопровождались криками, которые напоминали песчане раненой мыши. Голос у зубастика еще не сформировался. Я сморщился и попросил. «Тише. Ты так весь этаж разбудишь». Передал Мальку образы, в которых показал, как мы неспешно идем к воротам, а потом садимся в бронированную машину. Регат понял и замолчал. Я завернул его в плед, который чудом остался цел, и мы пошли к выходу. Из вещей мне нужен был только рюкзак, телефон и теплая куртка. За ними я и заскочил в свою комнату по пути. В этот раз мы спустились по общей лестнице, но выходить отправились к тайному ходу, а не к турникетам, где сидел знакомый охранник. Оттуда по уже хорошо знакомой дороге к забору, где нас уже ждали двое доверенных человек от Льва Борисыча. Все бы ничего, но мальку плед совершенно не нравился. И всю дорогу он пытался то сбросить его, то высунуть голову, как любопытный ребенок. В итоге это у него получилось на самом выходе. «Ваш питомец растет не по дням, а по часам», сухо прокомментировал член службы безопасности. Он, как и его коллега, был в курсе происходящего. Ведь именно их я тогда остановил от покушения на Зубастика. Ему передались мои мимолетные воспоминания, он зарычал, пытаясь в очередной раз вырваться из мягкого пледа. «Тише», — успокоил я, передав образ леса, куда монстрик так стремился. Тогда он показал охраннику длинный раздвоенный язык, который был гораздо толще, чем у змеи. Демонстративно отвернулся ко мне, и мы прошли к машине. Я положил зубастика на задние сиденье вместе с пледом и больше он не буянил. Начал высматривать в окно улицу. Ивану Федоровичу пришлось включить тонировку на задних стеклах. Система была проста. С внутренней стороны поднималось еще одно тонкое затемненное стекло. Это было придумано для того, чтобы люди имели возможность поспать во время длительных поездок между городами. Здесь же нет мотелей посреди трассы, где можно остановиться на ночь. Куда едем? В Могилев, оттуда обратно в Смоленск за моей сестрой. Как раз к завтрашнему вечеру управимся. Вашей сестрой? Я молча кивнул. Помнил, какие у Ивана Федоровича друзья. Они могли с легкостью установить в его машине прослушку, ведь отделение магоконтроля куратор по несколько раз в неделю посещает. Он не говорит, но, думаю, ему прилично доплачивают за работу связного между призраками и их хозяином. Однако, если бы это было правдой, то меня бы уже вместе с Зубастиком забрали на опыты. Но прослушка могла вполне работать только в черте города. Такие в этом мире тоже часто встречались, поэтому, пока мы не уехали подальше от Смоленска, не хотел называть вслух имен и фамилий, особенно своей семьи. «Алексей, больше суток в дороге я не выдержу. Я не робот», — озвучил очевидный куратор. У вас будет возможность отдохнуть, как приедем в Могилев. Да и в Самаре мы, скорее всего, останемся до утра вторника. Но я пока не знаю, как далеко предстоит ехать. Поэтому вас всегда может сменить сестра. Она хорошо водит. До первого поста полиция она хорошо водит. А за городом мы не сможем поменяться. Он намекнул, что скоро выйдут ориентировки, и Свету будет знать в лицо каждый патрульный. Сможем, под защитным щитом. Ладно, поехали. По ходу дела разберемся». Я пристегнулся, велел Зубастику не высовываться, пока мы не выехали из города и машина тронулась. Мы сделали остановку в круглосуточном супермаркете, затарились едой и водой. Для Зубастика я взял 3 килограмма мяса, на сегодня этого должно с лихвой хватить. На городском КПП нас пропустили без лишних вопросов. Гражданские машины останавливали и досматривали, а вот к видящим была особая лояльность. И благодаря ей мы не только провезли в город регата, но и вывезли его, просто прикрыв пледом. Дорога предстояла долго. Если бы в прошлой жизни хватило бы трех часов, то здесь дорог было в два раза меньше, поэтому предстояло ехать все шесть. Я изучал карту и не видел на ней ближайших стран. Границы были совершенно непривычными. Европейская республика граничила с Российской империей. Как гласил учебник истории, страны начали объединяться в союзы. Мелкие образования были не в состоянии самостоятельно противостоять монстрам, а регаты отнюдь не сидели на месте. Поэтому между странами воздвигли высокие магические стены. Но от этого регатов меньше не стало. Они обосновались и продолжили развитие на больших территориях. Через два часа Зубастик начал активничать. И чтобы он не отвлекал Ивана Федоровича от дороги, я покормил его. Открыл один из лотков с сырым мясом, поев, зубастик завалился спать. Но через час проснулся и начал пытаться открыть дверь машины. И как бы я ни старался передавать ему образы, где он спокойно сидит, это не работало. Он начал вопить, как расстроенный ребенок. И это стало последней каплей. «Иван Федорович, остановите машину», — попросил я. «Что?» «Алексей, здесь может быть опасно». В темноте регатов плохо видно, а мы привлекаем внимание светом от фар. тот никакой щит не поможет. Остановите. Я добавил стали в голос. Черт с вами. Вругался куратор и нажал на тормоза. Мы остановились возле обочины. Я вышел первый и открыл дверь Зубастику. Потянуть на себя ручку открытия пока было для него слишком сложной задачей из-за строения лап. Зубастик выпрыгнул из машины и помчался в лес. «Алексей, ловите его!» — закричал мне Иван Федорович. Он благоразумно решил машину не покидать, а не закрыл за собой дверь. Так что его было хорошо слышно. «Он сейчас вернется», — ответил я, поскольку Зубастик уже отправил мне не совсем лицеприятный образ о том, что он забыл в лесу. «С чего вы взяли? Он же скорее животное, чем человек. Магическое существо, способное понимать образы. Сейчас посидит в кустиках и вернется». «А, ну ладно. Только смотрите по сторонам, Алексей. Мне совсем не хочется нарваться на проходящую мимо стаю». Это можно было и не говорить. За городом я уже на автомате оценивал местность, постоянно смотрел по сторонам. Сматривался в стволы деревьев. Здесь вокруг росли одни березы, за которыми мощным монстрам не спрятаться. А вот зубастик легко укрылся за кустами, на которых осталось немного листвы. «Мне столько не платят, сколько я подвергаю себе риску», посетовал Иван Федорович и откупорил полторашку воды. «Просите прибавку», — ответил я, хотя можно было и промолчать. «Кто бы ее выписал?» — усмехнулся куратор после того, как сделал несколько больших глотков воды. «Устраивайтесь на работу ко мне». «Конечно, после того, как получу свою долю», — предложил я. «Такой верный человек будет нужен моей семье». Ведь испытание рода — это только начало, которое потянет за собой череду новых интриг. Буду честен сам собой. С подобным справляться гораздо проще в компании верных людей. А Иван Федорович как раз копил на отпуск и свадьбу, а потом его семье и дом понадобится. Обычно я работал на родителей подростков, а не на самих подростков. Вы будете работать на наследника княжеского рода. А вот на единственного или одного из тринадцати, последнего в очереди на титул отца, мы с вами узнаем уже завтра. Тогда завтра я отвечу вам, — улыбнулся куратор. Я тоже улыбнулся. Ведь ответ был написан на его лице. Ивану Федоровичу понравилось предложение работать на наследника княжеской семьи Воронцовых, но пока он и сам этого не понимал. А мне было не к чему его торопить. Спину кольнуло холодом. И улыбка резко исчезла с моего лица. Зубастик передавал мне образы. На этот раз я отчетливо чувствовал его эмоции. И было невероятно сложно отринуть, охвативший меня в одночасье страх, и повернуться к лесу.